К тому же обильно вспотевшие и редеющие седые волосы, зачёсанные низко на лоб, как уже давно никто не носил. Мешковатый коричневый плащ с широкими лацканами был спереди расстёгнут, открывая помятый серый костюм. Большой человек с маленькой жизнью, на которого никто не обратит внимания. Клеточное перепрофилирование считалось косметической процедурой для бедных и числавных. Никто не прибегал к нему, чтобы добавить лишний вес или придать коже нездоровую бледность. Этот приём никогда его не подводил. Впрочем, всё когда-нибудь бывает впервые, подумал Адам, погрузив своё тело в такси, направлявшееся к отелю Westpool. Он зарегистрировался и заплатил за 2 недели вперёд. В его двухместном номере на восьмом этаже окна были закрыты наглухо.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 Медицинский пакет на личность. Билеты из Эдинбурга на Вилайны и обратно, один сегмент которого уже был использован. Пару весьма сложных портативных устройств, содержащих хорошо защищённые кодос-программы, и официально разрешённый ионный шоковый пистолет, тайно усовершенствованный до возможности смертельного поражения с близкого расстояния.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 Этот район, близкий к центральным финансовым и торговым учреждениям, ещё сохранял свою респектабельность, хотя в кварталах в 15 дальше качество зданий значительно ухудшалось. Сейчас сады окружали магазины и представительства разных фирм, а также встречались боковые улочки с многоквартирными апартаментами не выше 4 и 5 этажей. Вокруг опрятных площадей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 Внутри, как он и ожидал, деревянная лестница вела к паре комнат с издовно заколоченными высокими окнами. В одной комнате располагался бар, предлагавший дешёвое пиво из мелких пивоварен и сомнительного вида спиртные напитки в керамических бутылках. Большую часть второй комнаты занимал игровой автомат, вокруг которого были расставлены стулья для зрителей. У бара на табуретах сидело несколько человек.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 Моё отделение занималось составом с зерном в Килбурге. Хотите отучить людей есть? Насмешливо поинтересовался Сабах: "Это пивнушка или социалистическая ячейка? Неужели вы ничего не знаете о партии, которую поддерживаете, о причинах нашего существования?" Есть определённый тип перевозящих зерно составов, которые направляются через нуль переходы.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 Любое общество, позволяющее такие вещи, устроено неправильно. Причём зерно это лишь ничтожная часть злоупотреблений, происходящих благодаря капиталистической рыночной экономике. Адам пристально смотрел на Сабаха, сознавая, что опять зашёл через чур далеко, опять пускается в рассуждения, выходящие за рамки его прямых полномочий. Наплевать. Именно этому делу он посвятил свою жизнь.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 На последних выборах мы с трудом набрали 2%, да и те только из-за нежелания народа проголосовать за основных претендентов. Любая акция против компании получается, не знаю, как бы сказать, рябяческой, что ли. Как будто мы бьём по планете резиновым молотком, не причиняя никаких повреждений. Кроме того, всегда есть риск повторения ободана.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 Мерфи приподнял свою бутылку с пивом. "Не так, что я могу для тебя сделать? Мне надо кое с кем поговорить. Хочу купить боеприпасы. Всё ещё взрываешь поездать с зерном, да? Ага." Адам натянуто улыбнулся. "Всё ещё взрываю поездать с зерном. Ты можешь устроить мне такую встречу?" "Попробую." Когда-то я и сам купил несколько маленьких штучек. Маленькие штучки мне не нужны. Дилер, к которому я обращался, тебе поможет. Я её спрошу. Спасибо. А каких именно товарах идёт речь и в каком количестве? Адам протянул ему бумажную копию списка. Вот заказ. И ты можешь прибавить к нему всё, в чём нуждается ваше отделение. в пределах 10% общей стоимости. Можешь считать это комиссионными за посредничество. Здесь указана очень серьёзная техника. Я представляю очень серьёзную ячейку. Ладно. Майлзл Мерфи дочитал список, и встревоженное выражение на его лице стало ещё отчетливее. Дай мне код доступа к твоему Л2 Рецкому. Я сообщу, когда договорюсь о встрече. Отлично. И ещё вопрос. В вашем отделении есть недавно присоединившиеся члены, примерно за пару месяцев? Нет. К несчастью, никого за последние 9 месяцев. Я уже говорил, что на данный момент мы не пользуемся популярностью. Мы планируем провести набор в основных трудовых союзах.